Часть вторая. Судовой повар. Глава седьмая. Я еду в Бристоль. На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем воображал Сквайер. Да и вообще все наши первоначальные планы пришлось изменить. Прежде всего не осуществилось желание доктора Липси не разлучаться со мной. Иму пришлось отправиться в Лондон искать врача, который заменил бы его в наших местах на время его отсутствия. У Скайра было много работы в Бристоле, а я жил в усадьбе под присмотром старого егеря Реддруто, почти как пленник, мечтая о неведомых островах и морских приключениях. Много часов провел я над картой и выучил ее наизусть. Сидя у огня в доме домоправителя, я в мечтах своих. Подплывал к острову с различных сторон. Я исследовал каждый его вершок, тысячи раз взбирался на высокий холм, названный подзорной трубой, и любовался оттуда удивительным постоянно меняющимся видом. Иногда остров кишел дикарями, и мы должны были отбиваться от них. Иногда его населяли хищные звери, и мы должны были убегать от них. Но все эти воображаемые приключения... оказывались пустяками в сравнении с теми странными и трагическими приключениями, которые произошли на самом деле. Неделя шла за неделей. Наконец, в один прекрасный день мы получили письмо. Оно было адресовано доктору Ливси, но на конверте стояла переписка. «Если доктор Ливси еще не вернулся, письмо вскрыть Тому Редруту или молодому Хокинсу». Разорвав конверт, мы прочли, вернее, я прочел, потому что Ягерь разбирал только печатные буквы, следующие важные сообщения: гостиница Старый Якорь, Бристоль, 1 марта 1700 года. Дорогой Ливси, не знаю, где вы находитесь, в усадьбе или еще в Лондоне. Пишу одновременно и туда и сюда. Корабль куплен и снаряжен. Он стоит на якоре, готовый выйти в море. Лучше нашей шхуны и представить себе ничего невозможно. Управлять ею может младенец водоизмещением 200 тонн, название Испаниола. Достать ее помог мне мой старый бриатель Блендли, который оказался удивительно ловким дельцом. Этот милый человек работал для меня как чернокожий, впрочем, и каждый в Бристоле старался помочь мне. Стоило только намекнуть, что мы отправляемся за нашим сокровищем. «Редрод», — сказал я, прерывая чтение, — «доктору Ливсе это совсем не понравится». Значит, Сквайер все-таки болтал. «А кто важнее, Сквайер или доктор?» — проворчал егерь. «Неужели Сквайер должен молчать, чтобы угодить какому-то доктору Ливсе?» Я отказался от всяких пояснений и стал читать дальше. Блендли сам отыскал Испаньолу, и благодаря его ловкости она досталась нам буквально за гроши. Правда, в Бристоле есть люди, которые терпеть не могут Брэндли. Они имеют наглость утверждать, будто этот честнейший человек хлопочет только ради барыша, будто Испаньола принадлежит ему самому и будто он продал ее мне втридорога. Это бесспорно клевета. Никто, однако, не осмеливается отрицать, что Испаньола — прекрасное судно. Итак, корабль я достал без труда». «Правда, рабочие снаряжают его очень медленно, но со временем все будет готово. Гораздо больше мне пришлось повозиться с подбором команды. Я хотел нанять человек двадцать на случай встречи с дикарями, пиратами или проклятым французом. Я уже из сил выбился, а нашел всего шестерых, но затем судьба с милостью велась надо мной, и я встретил человека, который сразу устроил мне все это дело». Я случайно разговаривался с ним в порту, оказалось, что он старый моряк, живет на суше и держит таверну, знаком со всеми моряками в Ристоле. Жизнь на суше расстроила его здоровье, он хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. В то утро, по его словам, он вышел в порт только для того, чтобы подышать соленым морским воздухом. Эта любовь к морю показалась мне трогательной, да и вас она несомненно расстроила бы. Мне стало жалко его, и я тут же на месте предложил ему быть поваром у нас на корабле. Его зовут долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги, но я считаю это самой лучшей рекомендацией, так как он потерял ее сражаясь за родину под начальством безсмертного Хокка. Он не получает пенсии липсе. Видите, в какие ужасные времена мы живем. Да, сэр, я думал, что нашел повара, а оказалось, что я нашел целую команду. С помощью Сильвера мне в несколько дней удалось навербовать экипаж из настоящих опытных просоленных океаном моряков. Внешность у них не слишком привлекательна, но зато, судя по их лицам, все они люди отчаянной храбрости». Имея такую команду, мы можем сражаться хоть с целым фрегатом. Долговязый Джон посоветовал мне даже рассчитать кое-кого из тех шести или семи человек, которых я нанял прежде. Он в одну минуту доказал мне, что они пресноводные увольни, с которыми нельзя связываться, когда отправляешься в опасные плавания. Я превосходно себя чувствую, ем как бык, сплю как бревно. И все же я не буду вполне счастлив, пока мои старые моречки не затопуют вокруг шпила. Открытое море. К черту сокровища, море, а не сокровища. Кружит мне голову. Итак, Липси, приезжайте скорее. Не теряйте ни часа, если вы меня уважаете. Отпустите молодого Хокинса проститься с матерью. Редруд может сопровождать его. Потом пусть оба, не теряя времени, мчаться в Бристоль. Джон Треллани. «Паскриптум. Забыл вам сообщить, что Блендли, который, кстати сказать, обещал послать нам на помощь другой корабль, если мы не вернемся к Августу, нашел для нас отличного капитана. Капитан — это прекрасный человек, но, к сожалению, прям как черт. Долговязый Джон Сильвер отыскал нам очень знающего штурмана по имени Эрроу. А я... Липси достал Ботсмана, который умеет играть на дудке. Как видите, на нашей драгоценной испаньоле все будет, как на заправском военном корабле. Забыл написать вам, что Сильвер человек состоятельный. По моим сведениям, у него текущий счет в банке и не маленький. Таверну свою на время путешествия передает жене. Жена его не принадлежит к белой расе, и таким старым холостяком, как мы с вами, извинительно заподозрить, что именно жена, а не только плохое здоровье, гонит его в открытое море. ДТ. Пост Пост-постскриптум. Хокинс может провести один вечер у своей матери. ДТ. Нетрудно представить себе, как взбудоражило меня это письмо. Я был вне себя от восторга. Всем сердцем презирал я старого Тома Редрута, который только ворчал и скулил. Любой из младших егерей с удовольствием поехал бы вместо него, но Сквайр хотел, чтобы ехал Том Редрут. А желание Сквайра было для слуг законом. Никто, кроме старого Редрута, не посмел бы даже и поворчать. На следующее утро мы оба отправились пешком в адмирал Бенбоу. Мать мою я застал в полном здоровье. Настроение у него было хорошее, со смертью капитана окончились все ее неприятности. Сквайер на свой счет отремонтировал наш дом по его приказанию, стены и вывеска были заново выкрашены. Он нам подарил кое-какую мебель, в том числе и превосходное кресло, чтобы моей матери удобнее было сидеть за прилавком. На подмогу ей он нанял мальчика. Этот человек должен был исполнять обязанности, которые прежде исполнял я. Только увидев чужого мальчишку в трактире, я впервые отчетливо понял, что надолго расстаюсь с родным домом. До сих пор я думал лишь о приключениях, которые ждут меня впереди, а не о доме, который я покидаю. При виде неуклюжего мальчика, занявшего мое место, я впервые залился слезами. Боюсь, что я бессовестно мучил и тиранил его. Он еще не успел привыкнуть к своему новому месту, а я не прощал ему ни единого промаха и злорадствовал, когда он ошибался. Миновала ночь, и на следующий день после обеда мы с Реддерутом вновь вышли на дорогу. Я простился с матерью, с бухтой, возле которой я жил с самого рождения, с милым старым адмиралом Бенбоу. Хотя заново покрашенный он стал уже не таким милым, вспомнил я и капитана, который так часто бродил по этому берегу, его треугольную шляпу, сабельный шрам на щеке и медную подзорную трубу. Мы свернули за угол, и мой дом исчез. Уже смеркалось, когда возле гостиницы короля Георга мы сели в почтовый дилижанс. Меня стиснули. между Редрутом и каким-то старым толстым джентльменом. Несмотря на быструю езду и холодную ночь, я сразу заснул. Мы мчались то вверх, то вниз, и я спал, как сурок, и проспал все станции. Меня разбудил удар вбок. Я открыл глаза. Мы стояли перед большим зданием на городской улице. Уже давно расцвело. «Где мы?» — спросил я. «В Бристоле», — ответил Том. «Вылезай». Мистер Трелони жил в трактире возле самых доков, чтобы наблюдать за работами на шхуне. Нам к величайшей моей радости пришлось идти по набережной довольно далеко, мимо множества кораблей самых различных размеров, оснасток и национальностей. На одном работали и пели, на другом матросы высоко над моей головой висели на канатах, которые снизу казались на толще паутинык. Хотя я всю жизнь прожил на берегу моря. Здесь оно удивило меня так, будто я увидел его впервые. Запах дегтя и соли был нов для меня. Я разглядывал разные фигурки на носах кораблей, побывавших за океаном. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с завитыми бакинбардами, с просмоленными косичками, с неуклюжей морской походкой. Они слонялись по берегу. Если бы вместо них мне показали королей? Или архиепископов я обрадовался бы гораздо меньше. Я тоже отправлюсь в море. Я отправлюсь в море на шхуне с ботсманом, играющим на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни. Я отправлюсь в море. Я поплыву к неведомому острову искать зарытые в землю сокровища. Я был погружен в эти сладостные мечты, когда мы дошли наконец до большого трактира. Нас встретил сquire Трелони. На нем был синий мундир, такие мундиры носят обычно морские офицеры. Он выходил из дверей, широко улыбаясь. Шел он к развалку, старательно подражая качающейся походке моряков. Вот и вы, воскликнул он. А доктор еще вчера вечером прибыл из Лондона. Отлично, теперь вся команда в сборе. Осир, закричал я, когда же мы отплываем? Отплываем, переспросил он. Завтра.